Глава 10. Колдовской лес. Земля наша большая и, говорят, круглая. Полюс южный, полюс северный. Когда где-то царит жаркое лето, в другом месте вполне может быть лютый холод. Вот и с Иваном так получилось, что из тепла он, бац, и попал в холодную зиму. Вылетел из такого же колодца, в который прыгнул. А вокруг — снег, высокие ели выни. От дыхания изо рта пар вырывается. Иван приземлился точнёхонько в сугроб. А следом колодец услужливо выплюнул овчинный полушубок и каску утеплённую. Каску Иван не взял, на ветку повесил. А полушубок поплотнее запахнул. Зима, не шутка, не заметишь, как нос отморозишь. «Странновато здесь у них». пробормотал Иван, оглядевшись. И не то странно, что жуть перед тобой, а то, что нет вокруг никого. Одни сугробы да деревья, и вдруг шур- шур- шур. Шаги стало быть, и такие быстрые, туда-сюда, сюда-туда. Вон и следы на снегу. А над следами никого не видно, чудеса. Иван покопался за пазухой, достал зеркальце, дыхнул на стекло, Протер рукавом, позвал тихонько. «Кот!» Отражение мигнуло, и в нем появился кот. Он стоял спиной к Ивану и, судя по всему, вел экскурсию. «Не плачь, дед, не плачь, бабка!» — вещал он, нараспев. «Снесу я вам новое яичко!» Услышав Ивана, кот ученый обернулся, поправил неизменные пенсне на носу и сердито прошипел. «Давай быстрее!» «Я на работе!» «Кот, прости!» – зашептал Иван. «Я тут куда-то попал и не понимаю, куда. Может, посмотришь?» «Давай, показывай!» Сокрушенно покачал головой кот, словно это не он предлагал Ивану свою помощь. Вот ведь недавно совсем. «Только быстро!» Иван развернул зеркальце. Деревья, деревья, снег, снег. Кот озадаченно почесал голову. «Так куда я попал?» – снова спросил Иван. «Не знаю», — признался кот. «Вот и я не знаю», — вздохнул Иван. А потом вдруг ахнул. «Ой, так может, это и есть туда не знаю куда?» «Возможно», — недовольно пробормотал кот. «Эх, чего же он сам не догадался? Еще ученый. Извини, я на работе». И уже туристам закричал. «Так, моя группа, не разбредаемся. Сейчас идем направо, песнь заводим». Подожди, всполошился Иван, мне-то куда идти? Но кот уже вышел из зеркальца, оставив в нем только озадаченное отражение горе-путешественника. Иван, может, и докричался бы до него опять, но тут колодец, из которого он сам недавно появился, загудел, и из него выскочил волк. Его тоже гостеприимно укутали полушубком, голову прикрыли каской. Но волк сразу смахнул с себя этот наряд. Зачем ему шуба? У него своя шкура, теплая. «Волки!» — в панике заорал Иван, не разобравшись, что это свои. Сунув зеркало обратно за пазуху, Иван кинулся бежать. Волк рванул за ним. «Стой!» — кричал он. «Это же я, волк!» Услышав знакомый голос, Иван обернулся. «Вижу!» — согласился он. За ним и правда бежал самый настоящий волк. Серый, с хвостом. «Страшный зверь!» «А чего тогда бежишь?» — спросил волк, тяжело дыша. «Потому и бегу, что ты волк! Ой, подожди!» Иван остановился, вгляделся в зверя. «Волк, это ты, что ли?» «Узнал, наконец-то!» — выдохнул волк. «Все, догонялки закончились!» Тут Иван сообразил, почему он вдруг припустил на утек, Потому что вот ни секунды не думал, что волк за ним в колодец прыгнет. А тот прыгнул, что ли? Вот молодец, герой! «Ты чего здесь?» — спросил Иван. Волк опустил глаза. «Да я это...» — подумал, — забормотал он. «Ну, неважно, в общем. Просто вдвоём веселее. Так, куда же нам направиться?» Ответ был у них перед глазами. Столб, наем указателей. Налево — побега, направо — Коще Бессмертный, а прямо — Змей Горыныч. «Да, небогатый выбор», — проворчал волк. «А нет ли тут до пляжа сто метров или кафе за углом?» На верхушку столба вдруг запрыгнула юркая рыжая белочка. Смотри, белка! обрадовался Иван. Белка, а белка, скажи, это мы вот сейчас куда попали? Туда не знаю, куда? Ну, типа того, важно сообщила белка, взмахнув пушистым хвостом. А где это? уточнил Иван. Это! Здесь! Бодро отозвалась белка, еще больше запутывая наших героев. Иван почесал затылок и задал еще один вопрос. «Скажи, а где у вас тут то, не знаю что?» «Не, так не положено», — подбочинилась Белка. «Вы мне должны вначале что-нибудь хорошее сделать. Ну там, спасти от злодея какого». «А может, сначала ты нам поможешь, а потом уже мы тебе?» Принялся торговаться Иван. «Ага, сейчас», — захокотала Белка. Волк толкнул Ивана легонько, протянул белый комок и прошептал. «Может, снежком ее собьем? Быстрее будет». «Погоди!» — шикнул на него Иван. Но Снежок все-таки забрал и снова посмотрел на Белку. «А от кого тебя спасать?» Он впервые слышал, чтобы Белки в сказках попадали в беду. «А ты придумай!» — лукаво отозвалась Белка. Иван пожал плечами. По придумкам он был не мастак, но тут как раз беда на Белку сама свалилась. На нее хотела спикировать сова. «Белка, обернись!» — крикнул Иван. Легкомысленно отозвалась Белка. «Вот так прямо взяла и обернулась». Тогда Иван размахнулся и запустил в ее сторону снежок. Белка испуганно пригнулась, и снег влепился сове прямо в клюв. Хищница сбилась с курса и скрылась за деревьями. «Ха-ха-ха! Получила!» Белка радостно запрыгала на столбе. «Ой, подождите! Так получается, что вы меня спасли, что ли?» Тип того», — усмехнулся волк. «Тогда просить, чего хотите», — щедро разрешила Белка. «Я для вас все сделаю. Что вы там хотели узнать, спрашивайте. Отвечь как на духу». Иван только открыл рот, чтобы о заветном спросить, но волк отстранил его и быстро заговорил. «Есть здесь это озеро заколдованное, которое заклятие снимает?» «Серый, ты чего?» — зажептал Иван. «Зачем нам озеро?» Но волк напряженно ждал ответа, поэтому только отмахнулся от приятеля. «Потом объясню». «Есть!» — вдруг закивала Белка. «Оно появляется перед теми, кто в обратный путь направляется». «Вот оно как!» — волк задумчиво поскреб затылок. «А где у вас то, не знаю что?» — заторопился со своим вопросом Иван. «А вот этого я не знаю», — заявила Белка. «И вообще, вы меня один раз спасли, а я вам два раза ответила. Всего хорошего». Белка спрыгнула со столба и поскакала к лесу. «Ты что, издеваешься?» крикнул ей вслед волк. Белка обернулась и отозвалась. «Не, ну я правда не знаю, но есть одна идея. К бабе-яге вам надо сходить». «Разбежались», — фыркнул всезнающий волк. «Чтобы она нас слопала?» «Она может, да», — согласилась Белка. «Но зато у нее есть волшебный клубочек, который умеет показывать дорогу. Если вы его как-то раздобудете, то, сами понимаете, он все знает».